Глава 41. 0. «Мой двойник, он же ведь прежде всего тень. Может быть, он что-то знает о своем короле, а то и вовсе на него работает. Кому ты служишь?» — я пристально на него посмотрел. Двойник молчит. «Неужели?» — но тут заговорил Бо. «Я же вижу, ты поднял тень до высшей стихии, так что можешь теперь не волноваться». Если твоя копия кому-то еще раньше и служила, то теперь нет. Что-то подобное, кстати, было написано и при повышении навыка двойника, так что, наверное, бог обмана прав. Немного расстраивает, что он смог просмотреть мои параметры, но радует, что на тень все же можно положиться, как скорее всего и на духа обмана, или с ним все будет по-другому. Как же сложно, когда в своей силе ты вынужден опираться на кого-то еще. «Отвечай!» Несмотря на то, что я почти поверил в верность двойника, ответ на свой вопрос я бы хотел услышать от него лично. «Я служу вам!» «Странно, такое чувство, что тени не нравится само слово «служу», а ведь раньше такого не было». «Чьи приказы ты еще выполнял?» «Короля». «Ну вот». «Я действовал в рамках приказа номер один — помогать вам и втираться в доверие». На границе сознания тут же мелькнула смутная мысль. Я спросил о приказах, а тень назвала конкретный номер, но ведь тогда, получается, есть и другие. Назови мне другие приказы, что тебе давали. Слишком общий вопрос, не могу. Так, похоже, это какая-то особенность духов. Ну да, не обязательно же в лоб спрашивать. Назови мне приказ номер два. Убить вас. Хорошо. А приказ номер три? Не было такого. Значит, помогать и убить. В принципе, вполне логично. Разве что еще кое-что можно проверить. А приказ номер четыре? Вдруг король из предосторожности пропустил одну из цифр. Бросить вызов и перехватить контроль над телом. Бо и Медея повернулись в нашу сторону и с интересом слушали ответ от двойника. Я попробовал перебрать еще пару номеров, но больше угадать ни разу не удалось. А более общие вопросы, даже просто попытки сократить количество вариантов, вроде «Есть ли приказы с номером выше тысячи?» натыкались на ограничения. «Эй, тень!» Медея в итоге не выдержала моей попытки пробиться через запреты и перешла к более насущным на ее взгляд вопросам. «А что насчет связи с королем? Ты сейчас как-то можешь с ним поговорить, передать послание?» «Нет». «Что ж...» Хозяйка ночи тут же подвела черту под этим вопросом. Тогда предлагаю не терять время и сосредоточиться на более актуальных для нас вариантах. Да, для начала было бы неплохо определиться, что мы собираемся дальше делать. А вот теперь уже и я решил поставить вопрос ребром. А то сперва остановить Карика, теперь остановить Короля Теней, не слишком ли высокие цели мы перед собой ставим? Вообще, насчет сражений пока ничего не было, — ответил Бо. Для начала надо подтвердить наши догадки, потом собрать побольше информации. В частности, чего именно добивается король-завоеватель, и как в итоге его планы смогут сказаться на нас. Мы ведь вполне сейчас можем и ошибаться со своими догадками. Согласна. Медея с явной неохотой присоединилась к богу обмана. Собрать информацию, а также сделать пару ходов на опережение. «Например, заручиться поддержкой союзников проще всего будет сделать в мире духов». «Могу поговорить с королем ночи. У нас, скажем так, уже установился контакт». Сразу же предложил я, но почему-то моя идея совершенно не вызвала ни у кого понимания. «Медея рассказала о том, что вы общались», — пояснил Бо. «Вот только все равно человек, не достигший высшего уровня в его стихии, никогда не будет равным партнером». «Может быть, рассказать о просьбе короля Ночи? Он же явно был настолько испуган, что уже не придерживался никаких традиций. Впрочем, все это могло быть и игрой, чтобы подвести меня к какому-то нужному ему решению. В любом случае, пока лучше помолчать». «Я поговорю с королем Ночи», — подвела черту Медея. «А вы?» «А мы отправимся в царство обмана», — вздохнул Бо, а я мысленно потер руки». «Хорошо, что ничего не сказал. Вот серьезно, мне гораздо интереснее увидеть короля обмана, чем еще раз пообщаться с владыкой ночи. Все же с первой стихией меня связывает гораздо больше». В этот момент, убедившись, что возражений больше нет, Медея и Бо призвали высших духов обмана и ночи. «Похоже, я сейчас узнаю, как попадать в родные планы каждой из стихий. А еще...» Как же у нас все прошло быстро и слаженно. Собрались, поделились мнениями, составили план и начали действовать. Причем на все про все потратили не больше десяти минут. Черт побери, такая оперативность мне нравится. Открой мне путь к своему сердцу. В этот момент Бо подошел к своему духу и одним ударом вырвал у него кусок плоти из груди. Потом сжал и моментально в том месте открылся проход. «Открой мне путь к своему сердцу!» Медея поступила точно так же со своим духом. «Интересный прием. Вот только, увы, учитывая, что у меня дух обмана только средний, да еще и один, подобные затратные способности мне еще долго будут не по карману». «Встречаемся через час и обмениваемся информацией». Бо пропустил меня вперед и, шагнув в сияющий круг портала, Я оказался в очередном новом мире. Вернее, в очередном мертвом мире, который отличался от других разве что стоящим перед нами огромным кристаллом. Вот только я неожиданно понял, что меня интересует совсем не он. «Бо!» Я резко повернулся к прошедшему за мной богу обмана. «Получается, ваши смедеи главные стихии достигли высшего уровня, и это произошло еще в колыбели, но как?» «И вы, случайно, еще не стали высшими богами?» «До этого я просто почему-то никогда не задумывался на эту тему. Но ведь после появления Карика ни у одного из моих нынешних союзников не было особо времени на повышение. А сейчас они только что подтвердили не только свои умения, но и тот, до какого предела они доведены, вызвав очевидные вопросы». «Мы не высшие», — Бо улыбнулся. Чтобы получить такой статус и причитающуюся силу, нужно собрать определенное количество стихий такого уровня. Сколько? Если в целом, то не меньше, чем у последнего получившего такой статус высшего бога. В нашем случае получается не меньше 12. Мироздание не особо любит тех, кто может его разрушить, так что до вершины добраться не очень просто, иначе бы не были нужны колыбели. Бог говорил и следил за мной, ну а я постарался держать каменное лицо. Все же одно дело считать себя особенным, как делает каждый из людей, и совсем другое — получить прямые доказательства того, что ты можешь подняться на самый верх пищевой цепочки.